Часть вторая. Кембриджский школяр. Колледж Святой Троицы. И вот мать Анна, скрипя сердце свое, собирает Исаака в дальнюю дорогу. Ему выделен лучший экипаж поместья. Двуконная фура, крытая на случай дождя, снабженная скамьями и обильными запасами сена, чтобы можно было ехать далеко, не тратясь на постоялых дворах. Под скамьи уложены окорок, круг овечьего сыра, Добоченов с ключевой вулстровской водой. В мешке Исаака самое необходимое – смена белья, домотканный плащ, прочные новые башмаки, на совесть сработанные местным деревенским сапожником. А кроме того, деньги – целых 5 фунтов стерлингов, блокноты для записей, книга Сандерсона Логика, воронье перья, толстая и гладкая бумага, бумага слегка подсиненная, тонкий пергамент, плоская медная линейка, пара компасов, филиновое крыло для промакивания чернил, разные гильки, а также песты, нужные для смешения растирания красок и вообще для изготовления смесей всяких веществ. Все это должно было пригодиться в будущей жизни. Жаль, мать Анна строжайше запретила ему забрать из дома инструменты. Пилы, ножи, топоры, долота. Лишь немногое удалось снести в фуру кратко. Путь до Кембриджа занял три дня. Первую ночь провели в Сьюстерне, в умении, где Исаку принадлежали поля и пастбища. Слуга разбудил его еще до рассвета, и весь день он клевал носом. Этому помогали и убаюкивающие движения фуры, и мерный скрип смазанных осей, и ставшая плоской унылой местность. Они повернули в сторону Стилтона. Нужно было объехать обширные болота, раскинувшиеся на значительной части линкольнских и кембриджских земель. Запомнился лишь пасмурный день и скачущий по болотам зайца. 4 июня прибыли в Кембридж. Остановились в Белом Льве, самым дешевом из постоялых дворов. Уже на следующий день Исаак предстал перед восемью старшинами и мастером Тринити колледжа, или колледжа Святой Неделимой Троицы, которые устроили ему небольшой экзамен. Знания Исаака Ньютона оказались вполне удовлетворяющими, не очень высоким требованиям. Он говорил и писал по-латыни, а это было главное. Исаак, хотя и без блеска, без гротов, как тогда говорили, доказал свое право на кембриджскую ученость. Ему вместе с одним из новых коллег была предоставлена обитель, самая темная и маленькая комнатка в здании колледжа. «Монах без кельи, что рыба без воды», – шутили старейшины – вручая Исааку тяжелый резной ключ. Далее торжественность момента была разменена на будничные детали. Он пошел на рынок, купил там замок на дверь, большую бутыль чернил, блокнот, фунт свечей и еще кое-какие мелочи. Теперь он мог отпустить и своего старого верного слугу, и материнскую фуру, и застоявшихся на постоялом дворе коней, назад в Улстр. И остался Исаак один. Вечером того же дня при дрожащем свете свечи внес он первые записи в свою расходную тетрадь. Сьюстерн 1 шиллинг. Стилтон 2 шиллинга. Кембридж Белый Лев 2 шиллинга 6 пенсов. Экипаж до колледжа 8 пенсов. Ночная ваза 2 два шиллинга-два пенса. За таблицу для учета белья с данного стирку. 1 шиллинг. Блокнот 8 пенсов. квартовая бутыль и чернила для ее заполнения. Один шиллинг семь пенсов. Со страхом, смешанным с восхищением, познавал он Кембридж, эту известную на всю Англию цитадель веры и учености. После Вулстерпа и Грентома Кембридж казался Исааку громадным и шумным. В нем жило почти шесть тысяч человек, а сейчас, когда поднялись в верховье корабли, привезшие товары на стурбриджскую ярмарку, Здесь, казалось, собрался народ со всей Англии. Вдоль Кема, небольшой речки с низкими травяными берегами, стояли каменные громады колледжей и церквей, уже тогда насчитывавшие многие сотни лет. Еще в незапамятном 13 веке на берегах Кема поселились оксфордские монахи, вынужденные покинуть обжитые места из-за борьбы университета и города. С тех пор Кембридж стал как бы тенью старшего собрата, И так было до Елизаветы и Якова. За время их правления Кембридж вырос чуть ли не в пятеро, и тогда же превзошел Оксфорд. Падение Кембриджа началось уже в начале века, и не только вспышка чумы, крестьянские волнения и обезлюдение были тому причиной. Может быть, дурную услугу оказала излишняя верноподданность Кембриджа, благодарного двору за свое возвышение. В душе кембриджцы всегда хранили верность короне. Воцарившись на престоле, Карл обещал университету долгий период расцвета. За это он требовал немногого – возможности вмешиваться в академическую политику. Постепенно он приобрел, прямо противоречащее формально действующему уставу, право давать мандаты на назначение и смещение мастеров, что всегда было святым делом колледжей. То же, впрочем, происходило и в годы революции, когда Кромвель, казнив Карла, изгнал из университета всех сторонников короны. невзирая на их ученые заслуги, и посадил своих ставленников. Революционные Пуритании стремились разрушить до основания всю систему университетского образования, которую они справедливо связывали со схоластической философией и монархической теологией. Наука ссылалась на Аристотеля как на высший и незыблемый авторитет. Образование основывалось почти исключительно на изучении его трудов. Горячие головы предлагали вообще упразднить университеты. Люди умеренные предлагали ввести новую систему обучения. Утопии Сэмюэля Хартлеба и Пансофии Яна Каменского вознесли на пьедестал натуральную философию, то есть по существу физические науки. Новые революционеры стремились создать варево из идей естественной философии и пуританизма. Но в университетах не нашлось людей, способных на такой синтез. И хотя зерно было посеяно у реформаторов Не было времени снять урожай. В мае 1660-го Кембридж праздновал реставрацию. Члены колледжей все в академических мантиях возглавили праздничную процессию. Гремела музыка. Процессия направилась к рыночному холму. Там был прочитан указ о реставрации. С крыши копелы Кинс колледжа грянул оркестр. Всю ночь жгли костры. На следующий день мэр, сопровождаемый олдерменами, все в оранжевых мантиях, вице-канцлер университета и доктора тоже в оранжевом, регенты в бакалавры, в капюшонах, накинутых поверх черных мантий, а также свободные жители города в вольной одежде и на конях семь раз провозгласили здравицу в честь Карла II. Костры запылали снова. Солдаты, согнав музыкантов, полили залпами с крыши капеллы Кинс колледжа. На рыночной площади повесили чучело Кромвеля. Круглая фетровая шапочка пайли, которая так нравилась пуританам, исчезла, и студенты опять нахлобучили квадратные мортерборды или соколы. А кембриджские остряки тоже поздравили пуритан с квадратуриванием их круга. Реставрация вступала в свои права. Изгнаны были почти все члены колледжей, назначенные Кромвелем и парламентом. Сменились мастеры колледжей. Преподавателям и студентам Было не до занятий. В университете не стало ни денег, ни способных студентов, ни ведущих ученых. Кембридж приходил в состояние полного упадка. С реставрацией сменился состав и в колледже Троицы. Прежний мастер Джон Уилкинс, с детства обожаемый Ньютоном автор различных механических и химических опытов, фокусов и развлечений, вынужден был уйти из колледжа, поскольку он, любя короля, не отказался все же от удовольствия жениться на вдовой сестре Комбеля. Это обстоятельство было слишком подозрительным, чтобы Уилкинс мог оставаться в Кембридже. Его сменил Генри Ферн, деятель умеренного толка, который хотел провести переход от одного режима к другому как можно более гладко. При нем отдавалось должное и реалистам, и круглоголовым, лишь бы они обладали ученым авторитетом. Впервые и те, и другие – получили равные шансы стать членами колледжа. Но 1662 год принес с собой акт униформности, вновь недвусмысленно подтвердивший королевскую власть в университетах. В Кембридже воцарилась реакция. Либерал ферн был заменен преданным королю Джоном Пирсоном. Он, к счастью, оказался способным администратором, резко улучшившим финансовое состояние колледжа и увеличившим прием студентов в числе которых попал и Ньютон. Сразу отметим, что позже Джон Пирсон произвел на Ньютона сильное впечатление своими неортодоксальными взглядами на самое святую в колледже Троице, на саму Троицу, и смутил тем Ньютона, зародив в нем семена вольнодумств. Юный Ньютон пока слабо разбирался в тонкостях университетской жизни. Он был несказанно рад, что очутился в древних замшелых стенах колледжа Святой Троицы, о котором так много слышал с детства. И преподобный Вильям Эйскоу, и брат миссис Кларк Гемфри Бабингтон, оба, примеры учености для молодого Ньютона, были питомцами Тринити. Тринити колледж, основанный Генрихом VIII в 1546 году, был сравнительно молодым среди кембриджских патриархов. Король задумал и построил для колледжа Просторное здание, в котором должны были жить мастер, а также 60 членов колледжа и стипендиатов, посвятивших себя служению Святой Неделимой Троицы. Милостью Марии Стюарт добавлено было к этим 60 еще 20 стипендиатов, а Елизавета приложила руку к разработке колледжского устава. Теперь при Джонни Пирсоне Тринити Колледж, казалось, вернул себе былое величие. Колледж насчитывал теперь 400 человек, включая полноправных его членов, бакалавров, магистров и докторов, стипендиатов, софистеров, студентов младших курсов, клерков, харистов, слуг и еще 20 бедняков, живущих согласно уставу колледжа на его подаяние. Среди этих 400 был теперь Ньютон. Через несколько дней после приезда, а именно 8 июня, он увидел свою фамилию в списке университетских студентов. и торжественно поклялся вместе с ними сохранять университетские привилегии, честь и независимость университета, защищать их своим голосом и советом, а также регулярно платить взносы за учебу. Это была так называемая матрикуляционная клятва. Исаака посетила тогда щемящее чувство причастности, и к этим замшелым каменным стенам, задрапированным в юнком и диким виноградом, и к памяти учившегося здесь Бэкона, и служившего здесь разма и к его новым коллегам. Он был готов к подвигу служения. Служение кому или чему? Он не смог, пожалуй, на это ответить. Может быть, его труд должен был послужить овладению вершинами современной науки, давно освоимой и преподаваемой в Кембридже? К сожалению, нет. Ньютон попал в Кембридж в самый тяжелый и бесплодный период его истории. К тому времени университет уже давно превратился в фабрику по производству ученых степеней. Его интеллектуальная атмосфера была довольно затклой, в чем Исааку пришлось весьма скоро и с сожалением убедиться.